исполним вечернюю молитву нашу Господи О предложенных и преждеосвященных честных дарек Господу помолимся! Я когда человека любит Бог наш, Прием я во святый пренебесный мысленный свой жертвенник, Воню благоухания духовного возниспостит нам божественную благодать, И дар святого духа помолимся. нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. О, Господи моли. заступи, спаси, помилуй сохрани нас Боже твоей благодатью. Вечера всего совершенно свято, мирное безгрешно у Господа проси. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души, телес наших у Господа проси. Прощение оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. Добрых и полезных душам нашими мира, мирами у Господа проси. Живота нашего в мире покаяние скончать у Господа проси христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище крестове проси. не веры причастие святого духа и спросившись сами себе друг друга и весь живот наш Христу богу предади Исподоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно, сметь и призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глагола Ти. твое есть царство и сила и слова отца и сына и святаго духа ныне и присно и во веки веков Аминь. мир все Ша, Господи, ви приклони. Благодатище, щедротами человеколюбием, Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, Со пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, Ныне и присно, и во веки веков.